ушёл алкальт усевшись в углу портера он выкурил до начала фильма две сигареты щека его уже совсем не болело но в деснее и во всём теле ещё жила память о прошлых мучительных ночах и об огромном количестве принятых анальгетиков и поэтому от сигарет его затошнило Кинотеатр представлял собой обнесенный цементной стеной двор с навесом из оцинкованных железных листов, укрывавших лишь половину портера. Каждое утро затоптанное, заплеванное жевательной резинкой и покрытое слоем окурков трава вновь возрождалось к жизни. На миг Алькальду показалось, что необструганные деревянные скамьи и отделявшие кресла портера от галерки железная решетка поплыли перед глазами. Секундами позже, вглядываясь в рябь на белой плоскости задней стены, служившей экраном, он понял — на него накатывает волна головокружения. Когда потушили свет, он почувствовал себя лучше. Оглушительная музыка, выплескивавшаяся из громкоговорителя, прекратилась, Но ещё более ощутимой стала вибрация электродвижка, установленного в деревянной будке рядом с проектором. Перед фильмом показали несколько рекламных роликов. Некоторое время в полумраке слышался чей-то шёпот, неясные шаги, приглушённый смех. Внезапно алькальт вздрогнул, подумав, что это тайный приход в кинотеатр вопреки строгим правилам, установленным падре Анхелем. можно сравнить с подрывной деятельностью Проходившего рядом владельца кинотеатра Алькальт узнал лишь по запаху одеколона Бандюга зашептал Алькальт, схватив его за руку: "Будешь платить специальный налог". Смеясь сквозь зубы, владелец сел рядом. "Картина вполне нравственная", сказал он. По мне сказал Алькальт: пусть они все будут безнравственными. Нет ничего скучнее нравственного кино. Несколько лет назад никто всерьёз не принимал эту колокольную цензуру. Но каждое воскресенье во время мессы падре Анхель называл самвоны и изгонял из церкви женщин, нарушивших в течение недели его запрет. раньше спасала задняя дверь, объяснил владелец кинотеатра. Алькальтер разговаривал, следя за старым информационным роликом, и всякий раз замолкал, когда на экране появлялось что-нибудь интересное. В принципе, всё одно и то же, сказал он. Священник отказывает в причастии тем женщинам, что носят платья с короткими рукавами, но они продолжают ходить в платьях с короткими рукавами и только на место надевают длинные накладные. После информационного выпуска шла реклама фильма в следующей неделе. Ее просмотрели в молчании. Когда реклама закончилась, владелец склонился к алькальду. «Лейтенант», — прошептал он ему, — «купите у меня этот барак». Алкальт не спускал глаз с экрана. Это не бизнес. Для меня не бизнес, сказал владелец. Но для вас наоборот, это может стать золотым дном. Ведь ясно как день, к вам священник со своим колокольным звоном не посмеет и сунуться. Прежде чем ответить, Алкальт подумал. "Ей сама по себе толковая", сказал он, однако ничего конкретного не добавил. Он оперся ногами о переднюю скамью и погрузился в хитросплетение запутанной драмы, которая, в конечном счёте, по его мнению, не стоила и четырёх колокольных ударов.